Церковный мятеж сделался постоянным, духовенство приобрело постоянных внутренних злых врагов, которые нисколько его не щадили в своих жалобах и обличениях. Но обличения слышались не от одних раскольников. Общество, видимо, тронулось, началось колебание, тряска, которые не позволяли пребывать в покое. Тяжелое чувство собственных недостатков, Сознание, что отстали, что у других лучше, и надобно перенимать это лучшее, учиться, не покидали лучших русских людей. Отсюда стремление прислушиваться к чужим речам, обращать внимание на указания с разных сторон, что и то, и другое не так. Такое время обыкновенно бывает богато обличениями, богато распоряжениями, хлопотами о прекращении созданного, обличенного зла, о прекращении внешними средствами и потому бьющими обыкновенно мимо Вопиющее, кидавшееся в глаза и чужим и своим зло было страшное пьянство. Иностранцы повторяли: нет страны в мире, где бы пьянство было таким общим пороком, как в Москве. Все какого бы звания, пола и возраста ни были, духовные и светские, мужчины и женщины, молодые и старые, пьют водку во всякий час. Прежде после и во время обеда. Архиерей пишет окружное послание духовенству своей епархии. «Учили бы вы людей божьих каждый день с прилежанием. А как случится вам читать поучение от Божественного Писания, тогда б один читал, а другой за ним толковал. А хорошо, если б кто и читал, и толковал сам, чтоб простым людям было что принять от вас». Видим, что в простых людях, особенно же и духовных чинах, укоренилась злоба сатанинское безмерного хмельного упивания, а такое сатанинское ухищрение многих людей отлучает от Бога. Легко было написать «читайте и толкуйте», когда было тяжело, не было умения к этому делу, да и нигде не водилось. Давно уже в продолжении веков повторялось о хмельном упивании как о сатанинском ухищрении, и все понапрасну. В обществах, подобных русскому XVII века, в обществах, слабых внутренно, всего крепче вера во внешнюю силу. Правительство распоряжается всем, может все сделать. Егумен бьет челом великому государю, что без царского указа ему нельзя справиться с братью. От пьянства бывает многое вражда и мятежи. Иные священники, клерошане и простая братья в том обычаи «закоснели», И от такого нестроения егуменам бывают перемены частые, и без ягуменов в монастыре проходило многое время и привыкли жить по своей воле. Царь шлет грамоты, чтобы в монастырях не держали хмельного писья, потому что усиление пьянства грозило иноческому чину совершенным разрушением. Но через несколько лет опять шлются царские грамоты по монастырям с новыми обличениями, следовательно, с признанием, что прежние указы остались без действия. В московских, в ближних и дальних степных и нестепных монастырях архимандриты, егумены, келлери и строители, казначеи, священники и братья на монастырских погребах и по кельям у себя держат хмельное питье, вино, пиво и мед. И от того хмельного питья церкви Божьи бывают без пения архимандриты, игумены, келлари, казначеи и соборные старцы во всех монастырях держат у себя детей, братью и племянников, и внучат, и дают им монастырский хлеб и всякий запас, и из монастырской казны деньги. Да они ж власти отпускают монастырских слуг в монастырские вотчины на жалование. И как эти слуги с жалованием в монастырь приезжают, и с них берут власти, и дети их, И племянники, и внучата, посулы и поминки, деньгами, вином и медом, куницами и всякими гостинцами. А кто их не почтит, тем, приметываясь для мзды, чинят побои и изгони большие. Также с монастырских водчиных крестьян отдел и не отдел, посулы и поминки берут. До власти же ездят к мирским людям в дома, на пиры и бражничают, и зато сужают их монастырским хлебом и денежную казною. Прошло 20 лет, и новгородский митрополит в своей грамоте повторяет, «Ягумены, черные и белые попы и диаконы хмельным питьем до пьянства упиваются, а церкви Божией и о детях своих духовных не родеют, и всякое безчинье во всяких людях чинится». Сделать заказ крепкий, чтоб ягумены, черные и белые попы и диаконы и старцы и черницы на кабак пить не ходили, и в мире до великого пьянства не упивались, и пьяные по улицам не валялись бы.